Глава 18. Бродячие в и н з о р ы в и н з о р ы провели зиму 1947 года с Артуром Вернеем в его доме на Багамах. Впервые с 1945 года пара вернулась на остров. Они познакомились с Вернеем, американским торговцем произведениями искусства и антиквариатом английского происхождения, декоратором охотником на крупную дичь и исследователем во время войны. Впоследствии пара провела с ним много зим на Багамах. Примечание. Министерство по делам колоний было обеспокоено протоколом таких посещений. Оттуда они переехали к Роберту Янгу в Палм-Бич. Хотя в и н з о р ы никогда не были полностью приняты в Ньюпорте или Нью-Йорке, они любили Палм-Бич, где герцог... Регулярно играл в гольф. Тут к ним относились как к членам королевской семьи. к л а н я л и с ь делали реверансы, предоставляли места во главе стола и обслуживали первыми. Протокол требовал, чтобы никто не мог уйти, пока они этого не сделают, что часто приводило к напряженности, поскольку герцогу нравилось задерживаться. Цитата. «Иногда на вечеринках без всякой видимой причины герцог настаивал на том, чтобы говорить только по-немецки», вспоминал один биограф и добавлял. Поскольку немецкий был языком, с которым большая часть зимней колонии Палмбич не была знакома, часто бывали вечера, когда в течение длительного времени никто не имел ни малейшего представления, о чем говорил герцог. В течение дня мужчины... члены клуба э в е р g l a й e s тянули соломинки, чтобы узнать, кто сыграет в гольф с герцогом. Проигравший получал его в качестве партнера по гольфу. Казалось, он был мучительно медленным игроком, планируя и обсуждая свои удары, казалось, часами. Король Бельгии Леопольд, постоянный партнер по гольфу, вспоминал, как герцог, цитата, «всегда стремился к победе и имел тенденцию забывать свой счет». Однажды я видел, как Дэвид сделал три попадания в лунку, а затем заявил, что их было пять. В мае 1947 года в и н з о р ы вернулись в Лондон и Соединенных Штатов. На вопрос о новой работе герцог ответил. «Возможно, я когда-нибудь чем-нибудь займусь, но у меня нет ничего определенного на уме. Я не отношусь к жизни легко». Я никогда этого не делал и никогда не сделаю». Герцог воспользовался возможностью, чтобы устроить Клемента Этли на работу и увидеть свою мать в день ее восьмидесятилетия, хотя Эдуарда не пригласили на праздничный обед. Синтия Гладвин, которая видела эту пару на чаепитии, устроенном Сибиллой Коулфакс, составила портрет бывшего короля. На первый взгляд он кажется необычайным ложавым. Мальчишеская фигура и маленький вздёрнутый носик придают ему очень юный вид. Но когда приглядываешься к нему внимательнее, то испытываешь почти неприятный шок, видя, какое у него старое, морщинистое и озабоченное лицо и какое жалкое выражение. У него золотистые волосы, они д о л ж н о быть выкрашены, потому что ему, по всей видимости, за пятьдесят. Он был дружелюбен и внимателен, но было ужасно осознавать его неуравновешенность. Герцог много говорил, неинтересно, но живо. На самом деле он почти не замолкал. Мы обсуждали конференции русских, т р у д н о с т е й с прислугой, французов, места, где он побывал. Я завидую его замечательной памяти». Он, казалось, запоминал даты и имена с легкостью и точностью. Он говорил с сильным американским акцентом и употреблял американские выражения, которые меня несколько раздражали. Он продолжал смотреть на часы и гадать, почему герцогиня не приехала. И, наконец, бросился в соседнюю комнату, чтобы позвонить и выяснить, что ее задержало. Когда принцесса Елизавета вскоре после этого объявила о своей помолвке с Филиппом Маунт-Беттеном, приглашения на ноябрьскую свадьбу не было. Виндзоры стали единственными близкими родственниками, которых не было среди 2200 гостей. Цитата. «Я всегда надеюсь, что однажды вы предложите мне п р и в е с т и Уоллес к вам». так как мне очень грустно думать, что вы с ней никогда по-настоящему не встречались», написал герцог королеве Марии. «Было бы действительно трагично, если бы ты, моя мать, никогда не узнала девушку, на которой я женился и которая сделала меня таким блаженно счастливым». Вместо этого они вернулись в Нью-Йорк, где подружились с композитором Коулом Портером, у которого там тоже была квартира. В канон Рождества – Пара устроила большой ужин. «Нас было человек двадцать», — вспоминал журналист Сесил Робертс. Он писал, «Войдя в апартаменты, которые они постоянно снимали, я был поражен почти царственным великолепием. Там были портреты Георга Третьего и Георга ч е т в е р т в полный рост в коронационных одеждах. Другие предки герцога, некоторые врегали их подвязки, все освященные». В длинном салоне. Два лакея одеты в ливреи. Это было парадное мероприятие. Женские декольте, украшенные драгоценностями. Герцогиня носила маленькую диадему на своих черных, гладко зачесанных назад волосах. Платье из вишневого шелка подчеркивало ее стройную фигуру. Столовая сияла серебром, граненым н стеклом, цветами. На салфетках был в ы ш е т королевский герб, Это не было похоже на изгнание. В салоне после кофе мы начали таскать крекеры и петь к о л я т к и После этого были общие песни. Герцог в бархатном вечернем пиджаке сливового цвета подошел к роялю и начал петь. У него был большой репертуар, хороший голос, и он превосходно исполнял некоторые немецкие, ланкаширские, шотландские и ирландские песни. Его о л я Гарри Лаудер «О, приятно вставать утром, но лучше лежать в постели» стал истинным шедевром – вишенкой на торте. Вечеринка закончилась в три часа утра. В феврале 1948 года пара побывала во Флориде, а в следующем месяце они провели месяц в круизе по Карибскому морю. Там в и н з о р ы встретили Эрнеста Хемингуэя на Кубе. в качестве гостей Джо Дэвиса, бывшего американского посла в России, и его жены Марджери Мэри Везерпост. В апреле и мае в и н з о р ы были на Лонг-Айленде, остановившись в Северне, поместье в л о к у с т в э л л и другой подруги, Полли Хоу. Местные хозяйки были несколько смущены, когда их попросили представить свои списки гостей герцогини, прежде чем она согласится посещать какие-либо вечеринки. Еще больше они расстроились, когда эти списки были возвращены с вычеркнутыми некоторыми именами. Примечание. Сын их близкой подруги Маргарет Биддл рассказывал историю о том, как Биддлы пригласили Винзоров на ужин. Уоллес сначала позвонила, чтобы узнать меню, а затем, явно неудовлетворенная, спросила а Может ли она прислать своего собственного шеф-повара, чтобы приготовить з в а н ы й обед для б и д л о в Маргарет Биддл ответила, что шеф-повар Уоллес может приготовить для нее в тот вечер только у самой Уоллес дома. Приглашение было отозвано. Затем пара стала почетными гостями на открытии отеля Роберта Янга «Гринбрайер» в Западной Вирджинии. Это была четырехдневная феерия, оплаченная Янгом для 300 лидеров бизнеса, правительства, общества, мира кино и спорта, включая Фреда и Адель Астер, Сэма Голдвина, Герберта Гувера, Боуп Хоуп, президент Трумэн, Бинг Кросби и Уильям р э н д е л ь ф Хёрст. Герцог играл на барабанах в песне «Как дела в Глоккоморра» во время антракта. Обеспокоенные леворадикальным правительством Франции, в и н з о р ы теперь подумывали о переезде в Швейцарию или Ирландию. Кеннета де Курси пригласили для зондирования обстановки с президентом Ирландии Эймондом де Валерой. Пара даже купила участок на юге Испании, чтобы построить дом. Девятимесячная поездка в Америку до июня 1948 года стала частью плана обосноваться в Соединенных Штатах. Но в конце концов их потянуло обратно во Францию, отчасти потому, что они не могли найти подходящий дом. Но в основном из-за привлекательных налоговых льгот, которые им предоставили французы. Примечание. Цитата. «У нас был еще набег на дом на Лонг-Айленде, который мы хотели снять перед покупкой. Среди домов, которые они посмотрели на Лонг-Айленде, был один принадлежащий... Юджину де Ротшильду. Аренда в Ла-Круе закончилась весной 1949 года. Среди их последних гостей был Черчилль и Бивербрук. Теперь их единственным домом должен был стать Париж. в и н з о р ы отказались от номера в Рице и сняли четырехкомнатную квартиру на улице ф е й с а н д р и 8 5 недалеко от Булонского леса, которую арендовали у промышленника и филантропа п о л я Луи Вейлера. Густая живая изгородь и высокие кованые н ворота защищали дом от улицы. Внешний холл ввел в большую прихожую, где портреты герцога разных возрастов украшали стены, а элегантная мраморная лестница вела на небольшую площадку, где стояла мраморная лошадь, глядя вниз по лестнице. Герцогине это не понравилось, и статуя была спрятана за ширмой. Лестница вела в гостиную, столовую, библиотеку и кабинет герцогини. Наверху располагались спальни. В одной ванной комнате, оформленной Элси де Вулф, стены были отделаны леопардовой шкурой, а в доме стояли письменный стол Марселя Пруста и восемь стульев, принадлежавших Марии Антуанетте. Ни один из в и н з о р о в никогда не любил этот дом. Здесь слишком тесно для приема гостей. Столовая вмещала всего 24 человека. В комнатах было холодно и темно. И герцог возражал против огромного органа в фойе, замаскированного под книжный шкаф. Так что иногда они пользовались отелем р и ц Цитата. «У моего утраченного звания есть свои преимущества. Не нужно сидеть рядом с герцогом», – вспоминала леди Диана Купер, теперь уже не посол, об одном из таких обедов в ноябре 1948 года. Вечеринка была красивой, в лучшем номере отеля р и ц Свечи, отборные цветы, икра, водка. Уоллес выглядит как нельзя лучше в откровенной бело-золотой парче, украшенный двумя новыми гигантскими желтыми бриллиантами, вся возвышенная и щегольская, с верным б о г а м с к и м негром в прекрасной золотой ливреи. Общение было единственным занятием в и н з о р о в которое придавало структуру жизни без цели и служило стимулом для них обоих. Это было то, к чему о л и с относилась чрезвычайно серьезно, уделяя пристальное внимание деталям. На обедах она держала рядом с собой золотой блокнот. Слуги называли его «книгой ворчания», чтобы отмечать успехи и ошибки. Она была перфекционисткой. Даже листья салата с бараниной, подаваемые во время еды, должны были быть одинакового размера. Вместо того, чтобы подавать один сорт хлеба, она предлагала на выбор шесть. У каждого человека была своя северская масленка с ножом с фарфоровой ручкой, и одна постоянная гостья, дизайнер Жаклин Дерибес, вспоминала, что там было, цитата, «так много столовых приборов, что вы никогда не знали, что взять». Цитата «На столе так много всего, что я пришла в замешательство», написала Диана Купер об обеде для Генри Люса, издателя Life and Time, и добавила, Чернокожие статуэтки и обезьянки из саксонского фарфора, фрукты, падающие с нимфенбургских рогов изобилия, цветы, свечи, коробки для зубочисток и, конечно, стаканчики, спички, сигареты в золотых коробках, пять ножей одинакового размера. То же самое с вилками из белого дрезденского фарфора. Мне пришлось спросить, что, зачем брать, и дополнительно я подпортила свою репутацию – используя тарелку сбоку в качестве пепельницы вместо золотого блюда. Существовали определенные ритуалы. Гостей просили прийти в 8.45. Ужин подавали ровно в 9.15. Супа никогда не было, потому что о л и с утверждала, после всех этих коктейлей это просто еще один напиток. Вместо того, чтобы подавать сыр, она предпочла камамбер, смешанный со сливками, покрытый панировочными сухарями, а затем замороженный, который подавался с портвейном. Пара наняла нескольких известных шеф-поваров, в том числе л ю с и е н а Месси и Рене Легро, который, как говорили, был одним из четырех величайших шеф-поваров в мире. Под управлением шеф-повара находились помощник, два поваренка и кондитер. Затем был дворецкий Эрнест в е л и м о т которым у помогал Сидни Джонсон, верный б о г а м с к и й негр, и несколько лакеев. Под началом экономки были четыре горничные. Две только для того, чтобы ухаживать за одеждой о л и е с мыть ее ванну в и гладить простыни два раза в день. У герцога был камердинер, которого звали просто к э м б л Два шофера, Рональд м а р ч е н т и Дэвид Бойер, г отвечали за четыре автомобиля. Седан «Хамбер», седан «Бьюик», универсал «Бьюик» и лимузинка «Дилак» синего цвета с королевским гербом на нем, построенный по спецификациям герцога и подаренный Джеймсом Муни. Секретарь Уоллес д е н и с х и в и т бывшая стюардесса Эйр Франс, и секретарь герцога Виктор в о д и л а в бывший клерк биржевого маклера, довели общее число слуг до 1 8 Годовая заработная плата составляла более 125 тысяч фунтов стерлингов, но расходы контролировались несколькими факторами. Сначала герцог с его дипломатическим статусом покупал выпивку, табак, многие предметы домашнего обихода и бензин через британское посольство и военный комиссариат беспошлинно. Точно так же их телевизор, многие электротовары и автомобили не облагались налогом. в и н з о р ы платили примерно на 20% ниже рыночной заработной платы на том основании, что работать на них было честью, и эта должность неизменно приводила к более выгодным предложениям работы в других местах. Однако на Рождество сотрудникам, как того требует французское законодательство, выдавали дополнительную месячную зарплату. И либо бумажник, либо запонку с королевским шифром для мужчин а также кашемировый свитер или несколько нейлоновых чулок для женщин. Стимулом к тому, чтобы остаться, были обещания, что о слугах позаботятся в завещании пары. Несмотря на это, писатель Чарльз Мёрфи отметил, что, цитата, «текучесть кадров была высокой, хотя уволившиеся по собственному желанию и гораздо реже уволенные получали лишь самое скудное выходное пособие». м а р ч е н т был вынужден уйти в отставку после более чем д в а т и л е т н е й службы из-за плохого состояния здоровья. Он не получал пенсии, и ему выплатили всего несколько тысяч франков. Другой шофер Бойер проработал 27 лет, но был уволен менее чем за неделю до выхода на пенсию. Я знала многих из ее сотрудников. вспоминала Летице Болдридж, которая позже работала социальным секретарем Жаклин Кеннеди. И она относилась к ним не особенно хорошо. Достопочтенная Сара Моррисон, падчерица графа Дадли, тогда подростком работавшая моделью в Париже, обедала с в и н з о р а м и раз в неделю в течение двух лет и рассказывала, как у о л и с была груба с персоналом. Создавалось впечатление, что она, цитата... Думала, будто кто-то собирается воспользоваться ею, и была довольно неприятна по отношению к герцогу, высокомерная и властная. Условия работы были непростыми, с долгим рабочим днем и очень четкими требованиями. Чарльз Мёрфи вспоминал, «Брань, грубая и откровенная, была обычным делом, праздники игнорировались, как и сверхурочные». Ничто не заслуживало похвалы и, казалось, не приносило удовлетворения. Женщина, проработавшая у в и н з о р о в 10 лет, вспоминала. Ни один из них не мог выразить благодарность. Их слугам давали почувствовать, что они совсем не незаменимы. Герцог и герцогини оказывали им честь, пользуясь их трудом. Однажды на Рождество личный секретарь герцога Джон Аттер подарил своему работодателю... Небольшую сумку для переноски его ботинок для гольфа на поле. Герцог нервно переступил с ноги на ногу. Цитата, «Мне Цтата: а жаль, Джон, но, боюсь, пока мельница не будет продана, мы не сможем позволить себе подарок для тебя». Тем не менее, по словам одного сотрудника, каждое Рождество устраивалась вечеринка для персонала и к о р о л е в с к и й читы. «Я Циттата: получил огромное удовольствие от детей». Хотя родители и предупреждали их о том, чтобы они вели себя наилучшим образом, неизбежно начинали носиться по комнатам. Однажды мальчик, игравший с с о л о в е н н ы м и солдатиками, случайно опрокинул вазу, служившую ему замком. Она, конечно, разбилась, и он разрыдался. Но герцогиня взяла его за руку, помогла ему убрать осколки и провела остаток дня, играя с ним солдатики на парадной лестнице. Герцогиня была в курсе всех приездов знаменитостей в Париж с помощью подписки на службу знаменитостей. Когда известный американский писатель бывал в Париже, Уоллес не только посылала приглашение, но и покупала одну из его или ее книг. После этого герцогиня, как вспоминал Кливленд Эмори, цитата, «выбирала особенно хорошую цитату, а затем, во время ужина», когда наступала полная тишина, поворачивалась к автору и говорила «Я действительно думаю, что ваши слова», а затем она медленно цитировала точную строчку, «так чудесно звучат. После того, как она делала это, по крайней мере, один гость всегда говорил своему спутнику «Разве это не похоже на герцогиню? Она всегда в курсе всего». Все было сосредоточено на том, чтобы они и их дом выглядели хорошо. о л и с заставляла Эдуарда из Александра ежедневно приходить в дом и расчесывать ей волосы. Затем она регулярно делала прическу и макияж в салоне Элизабет а р д е н на Вандомской площади, где к ней относились как к королевской особе. Букет ее любимых цветов был помещен в специальную хрустальную вазу в ее личном процедурном кабинете. По вызову появлялись ее любимые парикмахеры Клод, Роджер и Мануэль, которые наносили специально разработанную секретную краску. Только ее Уоллес всегда возила с собой, когда путешествовала. Приходил эксперт по макияжу Мадлен со специально созданным тональным кремом предназначенным для увеличения ее глаз и отвлечения внимания от выдающейся линии подбородка. Герцогиня могла быть требовательной клиенткой, однажды пожаловавшись, что ее, цитата, «должным образом не приняли и не сопроводили». Продавщица была немедленно уволена. Цитата. «Несмотря на все особое отношение, которому она подвергалась в Ордене, у о л л с не давала хорошие чаевые, писал один из ее биографов. Вместо этого, если им повезет, женщины получат золотые и бриллиантовые булавки в форме плюмажа принца Уольского с девизом «Они свакемолепонс», а мужчины – «золотые запонки с королевским гербом». Цитата. «Историческое значение этих подарков часто упускалось из виду их получателями, которые предпочли бы чек или наличные». В феврале 1947 года герцог принял предложение Генри Люса, владельца Таймлайф, написать четыре статьи под названием «Воспитание принца», посвященные его карьере вплоть до Первой мировой войны и освещаемые журналистом Чарльзом Мёрфи. Они вышли в декабре и были проданы по всему миру, а еще четыре были выпущены в мае 1950 года. Доми Ласселс был в о з м у щ е н статьями, но понял, что мало что можно сделать, написав служебной записки. Мне жаль говорить, но многолетний опыт убедил меня, что он не испытывает подобных чувств, когда интересы монархии или королевской семьи вступают в конфликт с тем, что он считает интересами собственными и герцогини. Воодушевлённый общественным приёмом и доходами от статей, И стремясь изложить свою собственную версию событий, заполнить свое время и заработать еще немного денег, в июле 1948 года герцог согласился работать с Мёрфи над автобиографией под кодовым названием «Операция Бельведер». Намеченная дата сдачи – сентябрь 1949 года, но книга была измучена задержками. Герцог никогда не отличался особой самодисциплиной, предпочитал проводить время в обществе. Появились и новые проблемы. Например, Черчилль нервничал, что его поддержка герцога во время отречения повлияет на отношения с королевской семьей и попросил, чтобы его частная переписка не использовалась, а публикация была отложена до окончания всеобщих выборов. Позже Мёрфи напишет о герцоге, что... Цитата «Его концентрация внимания составляла максимум две с половиной минуты». И когда история предыдущей ночи ясно читалась в его дрожащих руках и налитых кровью глазах, становилось ясно, что еще один рабочий день пройдет впустую. Не помогало и отсутствие поддержки этого предприятия со стороны Уоллес, отдававшей предпочтение общественной жизни. Было похоже, что она возмущена тем, что герцог делает что-то для себя, и не хотела, чтобы он возвращался к прошлому. Весной 1949 года Георг VI лежал в постели в Букингемском дворце после операции по удалению участка нерва у основания позвоночника. Такие меры были предприняты с целью противодействия атеросклерозу, от которого теперь страдал король в результате слишком сильного стресса и слишком большого количества сигарет. Существовала опасность, что ему придется ампутировать обе ноги. Недееспособность короля предоставила возможность его старшему брату. «Король тяжело болен и вышел из игры», – написал Кеннет де Курси герцогу и добавил. Я могу сказать вам совершенно конфиденциально, что вопрос о регенстве уже обсуждался и представляется достаточно вероятным, что в настоящее время регент будет назначен. Если регенство будет в первую очередь зависеть от м а у н т б е т т о н о в то есть лорда Маунт-Беттена и принца Филиппа, последствия для династии в и н з о р о в могут быть фатальными. И я не сомневаюсь, исходя из моей информации, что маунтбертоны, хорошо осведомленные о ситуации, сделают все, что в их силах, чтобы усилить свое влияние на общественное регенство, на будущего монарха. Все эти опасности можно было бы предотвратить, упрочить позиции, и я считаю, что династия будет надежно защищена, если герцог вернется жить в Англию. Амбиции Винзоров обосноваться хотя бы временно в Великобритании после войны были основаны на знании о плохом состоянии здоровья Георга VI и желании быть наготове, если герцогу потребуется исполнять обязанности временного регента. Их подозрения в том, что дядя принца Филиппа, лорд Маунтбеттон, попытается повлиять на молодую королеву Елизавету II, были настолько сильны, что Винзоры и де Курси, всерьез восприняли идею мягкого государственного переворота. В этом случае р е г е н с т в о не будет, и любая возможность для герцога повлиять на ситуацию отпадает. В августе 1950 года в и н з о р ы были приглашены на вторую свадьбу Германа Роджерса. Кэтрин умерла в мае 1949 года. Примечание. Герман был шокирован, когда его попросили выбрать подарок на память Кэтрин. Уоллес выбрала не скромную личную вещь, а два золотых браслета стоимостью 10 тысяч франков. Его новой невестой стала вдова Люси Ван. Чего герцог не понимал, так это того, что у о л и е с сама давно влюбленная в Германа, все еще имела на него виды. Цитата. «Нет никаких сомнений в том, что эти женщины были соперницами в любви», вспоминала невестка Люси Китти б л е р «Обе хотели Германа». в о л и с вцепилась бы в него и велела герцогу убираться. в о л и с ясно выразила свои чувства, сказав Люси Ван. «Ты ответишь за все передо мной, если с Германом что-нибудь случится. Он единственный мужчина, которого я когда-либо любила». как мило со стороны герцогини, ледяным тоном ответила Люси. Цитата. «Ее скука в собственном браке обострилась, и она уже не была такой сдержанной, как раньше, когда дело доходило до сокрытия своих чувств», говорит один из друзей в и н з о р о в Не сумев отговорить Германа отженить бы на Люси, Уоллес попыталась отомстить другими способами. На свадебном подарке... В старинном серебряном подносе была надпись «Герману Ливингстону Роджерсу по случаю его свадьбы 9 августа 1950 года от Эдуарда и Уоллес». Никакого упоминания о Люси и неправильной дате. Утром в день свадьбы, дата которой была перенесена в угоду в и н з о р о м Как раз в тот момент, когда Люси направлялась в Мари на гражданскую церемонию, Уоллес начала дергать заворотник подвенечного платья Люси. «Мы не можем допустить, чтобы ты сегодня так выглядела». Она тянула и крутила атлас, пока он не стал совершенно бесформенным. «Вот», — сказала она, — «так-то лучше». Прием должен был состояться между восемнадцатью и девятнадцатью часами. и в и н з о р ы привлекали внимание не меньше, чем молодожены. Когда они не прибыли к 18.15, гости начали расходиться. В 18.45 появились в и н з о р ы утверждая, что они были со своим архитектором. Цитата. «Но цитата у о л и е с он был на нашем приеме», – сладко сказала Люси. Позже за ужином у о л и е с монополизировала Германа – предложив им вместе побеседовать по-китайски. Герман, все еще свободно владевший языком, но знавший, что в ее лексиконе от силы три слова и не желавший быть втянутым в игры, притворился, что забыл язык. Ее прощальным выстрелом было затолкать герцоговых машину и уехать, оставив жениха и невесту самостоятельно добираться домой. Герцог и герцогиня продолжали интриговать тех, кто с ними встречался. Диана Купер, обедавшая с ними в октябре 1950 года, позже написала. а в о л и с ужасно оживлена, и я почему-то не думаю, что дело в выпивке, скорее в амфетаминах. Она неловко твердит одно и то же. Я разговаривала с герцогом после ужина, особая мука о б о г а м а х Видите ли, мне было несколько непросто». Я был королем-императором, и вот я третий сортный губернатор. Он произносит такие вещи так просто, без удивления, без смеха, без кавычек. Цитата. «Когда они вместе, они похожи на два автомата. У них нет близости. Они редко говорят о чем-то серьезном. Они дрейфуют», — отметил Сесил Биттон в своем дневнике и добавил. Тем временем принц счастлив в своих отношениях с ней. Он полностью зависит от нее. Это о т н о ш е н и е матери и любовницы. Она заботится о нем, как о ребенке, и в то же время развлекает его, как в те дни, когда он был принцем, приходящим к ней домой отдохнуть в конце долгого дня. Теперь у о л и с дает ему противоядие от тяжелой работы, но у него нет никакой тяжелой работы. Ему нечего делать. Герцогиня почти сошла с ума, пытаясь найти способы развлечь его. У герцога нет никаких интересов. Он думал, что ему скучно быть членом королевской семьи, и с тех пор у него нет причин считать, что он перестал скучать. У него нет интеллекта. Он никогда не открывает книгу, и во многих отношениях его память ухудшилась. Паровые ванны и бренди сделали его очень слабым, Годы, проведенные в качестве принца, пролетели в мгновение ока. У него память машиниста-поезда на места, которые он посетил. Но он ничего не помнит о том, что произошло ни в одном из них. Так наступила эпоха странствующих Виндзоров.